В 1686 году между ними был заключен Вечный мир, и Московия временно объединилась с Польшей в христианской лиге против Турции и татар. Во второй половине 17 века альянса с татарами начала искать Швеция. Более того, шведы интересовались контактами с Османской империей. Эта тенденция в шведской политике продолжалась на протяжении XVIII века. Шведский король Карл XII существенно повлиял на русско-турецкие отношения, став инициатором войны 1711 года между Россией и Турцией. Это случилось в период Великого состязания Петра Великого со шведами в контексте многонациональной Северной войны. Татары, как вассалы султана, сильно поддерживали турок. Итак, как во времена Ливонской войны, в правление Ивана IV, проблема Черного моря стала связанной с Балтийской, и одним из ведущих факторов в этой ситуации были крымские татары. Второе. Начало царства. Первый период реформ. Главка 1 Собирание земли русской, которое произошло в царствовании Ивана Третьего 1462-1505 годы и Василия Третьего 1505-1583 годы, установила власть Москвы надо всеми великорусскими землями, и княжествами. Смотрите, Россия в средние века. Оставалась, однако, гигантская задача интеграции вновь приобретенных земель с Центральной Московией, равно как и задача приспособления позиций различных классов общества и экономической активности людей к новым условиям. Во внешней политике присутствовали вечные проблемы борьбы с постоянными татарскими набегами и подготовки к конфликту с Польшей и Литвой. С военной точки зрения это означало необходимость создания сильной и боеспособной армии. Глубокие изменения, порожденные эволюцией русского государства и общества, не могли не сопровождаться Интенсивным интеллектуальным брожением в России, религиозным и политическим. Отношения между государством и церковью, правителем и народом, властью и долгом правителя. Конфликт интересов между боярами и дворянством. Конфронтация бедных и богатых. Все эти вопросы стали животрепещущими и горячо обсуждались. В этой атмосфере кристаллизировалась важная религиозно-социальная идея святого христианского православного царства. Старец Филофей из Елеазарова монастыря в Обскове в первой четверти XVI века определил эту идею в виде православной философии истории. Согласно Филофею, Москва — Третий Рим. Когда Первый Рим отклонился от ортодоксии, центром православного христианства Вторым Римом стал Константинополь. Объединение греков с Первым Римом на Флорентийском соборе 1439 год означало предательство имя православия, за что они были наказаны турецким завоеванием Константинополя и падением Византийской империи, 1453 год. Теперь Москва стала третьим Римом, единственным прибежищем православного христианства. Два Рима пали, третий стоит и четвертому не быть. Московский царь – единственный оставшийся православный правитель мира. На его долю выпала задача защиты последнего прибежища православной церкви,